В столовая в Глориоте не могла бы вместить всех присутствующих, и было решено подавать ужин на свежем воздухе. Во дворе толпились мужчины в роскошных одеждах и их дамы, наряженные в платье самых ярких оттенков. Когда Уолтер сошел с подъемного моста, его глушил шум их голосов. Он немного пришел в себя и с интересом огляделся. «Это и есть английский королевский двор», — подумал он. «Странно, но теперь я тоже принадлежу к нему». Он подошел к присутствующим поближе, невольно распрямив плечи и держа выше голову. Теперь он может взглянуть к каждому из этих людей прямо в лицо, не чувствуя себя чужим в их обществе. Уолтер ощутил прилив сил. Теперь они равны.